Сто пятьдесятая. Матерь Агни-Юги. Сейчас, прежде всего, забота о том, как выдержать волны прибоя. Устоять можно только в башнях духа. На них устремляются волны, сокрушая на своем пути все слабое и неустойчивое. Давно говорилось о времени этом. Вот наступило оно. Примкните вплотную, неотделимо к основе всего, к иерархии света, ведь натиск прибоя надо выдержать до конца.